Глава двадцать четвертая. «Признаться, радуют наши результаты», — одобрительно сказал Лесли Фаулс по окончанию сеанса и, сняв очки, прикусил конец металлической душки, задумавшись о чем-то. «Но», — осторожно сказал пациент, привстав на обитой бархатом лежанке. «Но», — удивился Лесли, — «ах, это». Юная светила психологии и смущенно хмыкнул. «С вами все в порядке, даже более чем». «Детские психологические травмы, конечно, сказались не лучшим образом, но человек вы достаточно волевой и целеустремленный. С вами мы действительно работаем, что приятно. Резнаться значительная часть моих пациентов, так сказать, пассажиры». На лице молодого мужчины на мгновение появилась самодовольная улыбка. «Извините», – повинился психолог, – «немного задумался. Это непрофессионально». «Зная вас», – многозначительно протянул политик, – «пара таких вот зависаний с фаузом случалось. И однажды он поделился инсайдерской информацией на правах дальнего родственника и хорошего знакомого семьи. Источник, правда, назвать отказался, ну да и так понятно. Хотя нет, не обязательно пациенты. Родня, братство. Да, концов не найдешь. Да и племянник рассказывал, что у Джокера потрясающие связи в самых необычных кругах. Джокерхм. Прозвище, которое многое скажет умному человеку. Может, еще что-то подскажет? В конце концов, он умеет быть благодарным. Взгляд сам собой упал на изящную нефритовую статуэтку Будды, стоящую на столе. Знаете, Джереми, Лесли смерил политика взглядом, от которого тому на миг стало неуютно. Информация непроверенная и смутная, но несколько. Психолог щелкнул пальцами, и напряжение ушло. Тревожное. За головой главы ФБР начали охотиться. Не сказал бы. мыкнул чиновник и тут же нахмурился, сведя кустистые брови вместе. «Хотя нарушение равновесия... Оно самое. Пусть вы и республиканец, но проблема в том, что директор Гувер, уж простите за откровенность, заебал буквально всех». «Емко». Негромко рассмеялся политик, весело прищурившись. и очень точно». «К сожалению». Лесли прервался на несколько секунд, потеряв переносицу. «В данном случае, к сожалению. Он и решил черту, что ли». Точнее, даже всемыслимые черты. По крайней мере, такое мнение появилось в разных кругах. а, -а — политик чуть подался вперед. «Ситуацию в республиканской партии вы знаете лучше меня. Могу уверенно сказать о мнении внесистемных политиков и мафии. Возможно, есть и другие игроки». «Даже так?» Политик осторожно сел обратно на кушетку. «А ведь весьма вероятно. Директора Гувера можно уверенно считать хромой уткой, как и самого президента». притом ситуация достаточно накалена чтобы предвидеть решительные действия а вот насколько фауз перевел глаза на стену напротив с экспозицией оружия времен покорения дикого запада собеседник зябко повел плечами поняв столь недвусмысленный намек самые решительные соглашусь с вами выдохнул политик эдгар всегда был сторонником силовых действий и сейчас всячески демонстрирует что готов буквально на все чтобы остаться наверху Я бы даже сказал, излишне резко демонстрирует. В таких условиях охота на директора ФБР имеет смысл. Или он, или его. Архивы вряд ли, но и без них покушение на убийство может иметь смысл. Он слишком многое замкнул на себя. ФБР будет практически обезглавлено, и знающие люди смогут, многое смогут. Благодарю. Политик долго прощался, пожимая руки и изливаясь в благодарностях. Напоследок он многозначительно высказался о культурном наследии Азии и, наконец, ушел. Фауз взглянул на часы. До очередного пациента еще десять минут. Как раз хватит расслабиться и настроиться. «Верчусь, как белка в колесе», — доверительно сказал он старинному подарок венецианскому зеркалу в тяжелой бронзовой раме. Трудоголик. Попытавшись принять вид утомленного самим существованием человека, засмеялся негромко. В зеркале отражался жизнерадостный молодой парень. только-только переваливший за 20. Ну чего уж там, нравится ему такая жизнь. Нравится быть психологом, лучшим в Нью-Йорке, при том, безусловно, лучшим, одним из лучших в США, мире. Он и так-то весьма умен, а с учетом полученной от Эрика информации, быть ему, Лесли Фаузу, лучшим. Отцом-основателем нового направления, известнейшим ученым с репутацией кудесника. Нравятся и такие вот разговоры на грани фола. с дозированным впрыском информации или дезинформации. Нравится дергать моряне так за ниточки. Немного НЛП, гипноз, препараты. Все в дело идет. Экспериментирует магистр Лесли Фаулс. Да не на пациентах психиатрических клиник, хотя и на них тоже, а на политиках, предпринимателях, ученых. Белые мышки, крыски подопытные. Политики играют в свои игры обывателями, а он политиками. И как же это интересно. «Нужные установки у Джереми Ульфа внедрены давным-давно, а потом раз...» Джокер щелкнул пальцами и эффектно крутанулся около зеркала. Звучит кодовое слово и набор жестов, и подопытные знают, что сейчас следует максимально серьезно отнестись к словам «хозяина». Как действовать тоже. Установки. И таких Ульфов больше десятка. И секты там отдельно. В каждом кругу своя информация, свои распространители и марионетки. даже не подозревающие, что они выполняют чужую волю. И это прекрасно. Бывает и неудачи, брак. Что ж, даже если человек плохо восприимчив, или же, напротив, восприимчив чересчур хорошо, становясь после работы с ним слишком странным, первичная установка работает всегда. Кодовое слово — шаг с крыши. Стоя под струйками еле теплого душа, пожилой бродяга раз за разом намыливался дешевым, зато бесплатным мылом, смывая грязь, пот и заботы. Пусть ненадолго, всего одна ночь, за то, как и положено, белому человеку. Взяв в столовой за несколько центов не слишком-то вкусный, но вполне сытный и очень дешевый ужин, бродяга ощутил блаженную наполненность во впалом животе и замер было в счастливом оцепенении, медитативно глядя на раздатчика устойки. Чего встал, разява? Грубо прервали его двое крепких молодых мужчин, и бродяга поспешно отошел. Времена, когда он ввязался бы в ссору или драку, прошли давно. Да и, пожалуй, с этими он не стал бы связываться и во времена бесшабашной юности. Странные парни, слишком крепкие, жесткие, неправильные безработные, будто маскируются. Хмыкнув мыслям, он не стал высказывать их вслух. Сейчас рискованно, а позже. Может быть, ему повезет и за информацию заплатят. Пусть даже пару дней в гостинице Ларсона ему хватит. Гангстеры давно освоили маскировку под бродяг и безработных. Не слишком умело, как правило. Война у них. Итальяшки с жидами и ирлашками воюют. Нигеры до да китаёзы с епошками на подхвате. Да все вместе не упускают возможность нагадить нормальным англосаксам. Потому как ненавидят белых людей. Вот. А эти, бродяга пригляделся, ну как есть ирлашки. На дно залечь решили временно, уж он-то насмотрелся. Можно будет и слить, кому из конкурентов значится. Да хоть тем же копом, если только те сами, не из Ирлашек. Свои своих всегда прикроют, это завсегда так». Посетив туалет, он поспешил занять нижнюю койку в комнате, вытянувшись во весь рост на чистой простыне. «Редкое удовольствие. Завтра он отдаст выданную на время гостиничную пижаму и получит обратно собственную одежду, чистенькую и заштопанную. Бобье занимается». На миг у него мелькнула досада, что в гостиницах Ларсена бобью и детворе проще найти приют. Да и расплатиться за постой и еду можно не только центами, но и работой. Кто в прачечных одежду отстирывает, кто полы намывает. С этими мыслями он заснул. «Да точно тебе говорю!» горячечно шептались на соседних койках те самые странные типы. Бродяга проснулся, но ничем не выдал, что уже не спит. Жизнь там или что? А здоровье такая осторожность не раз спасала. «Быть в курсе, но не показывать этого, а при необходимости раз — и козарь. Братва говорила, 50 штук! 50 лари. «Это просто за голову! Бум! И нету! Что мы, стрелять разучились? Или жалко его?» «После танков в Вашингтоне, Фред?» «Глупости не говори! Просто желающих до хрена! Сам посуди! Ты один, что ли, пятьдесят штук заработать в легкую хочешь?» «То-то! пальнул в директора ФБР, и все! Держи карман шире!» Да за такие деньжищи конкуренты друг друга отстреливать начнут, а не самого Гувера. Бродяга аж вспотел под тонким одеялом, но не выдал себя ни словом, ни звуком. До самого утра он лежал, не шевелясь, отчего тело страшно затекло. Получив с утра здоровенную кружку дрянного, зато сладкого и входящего в стоимость ночлега кофе, и кусок кукурузной лепешки с маргарином, он переоделся, наконец, в собственную одежду и покинул гостиницу. Немолодого бродягу мучили сомнения. Что лучше, смыться подальше и делать вид, что ничего не было, или... Вот или очень много. Бежать с откровениями к ФБРовцам или копам не хотелось. Ну их. А вот подойти, к примеру, к репортеру уголовной хроники, а? Это значится, при удаче можно рассчитывать на несколько баксов, а то и на билет третьим классом до Флориды. А там и ничего, жить можно. Говорят, если на юг перебраться, то даже и сытно. Ну это если в болото забраться. Живут же там люди, а? Хижину какую-никакую изгондубить. Ружьецо от аллигаторов. Да себе потихоньку. Уж пожрать он себе в таких местах точно спроводит. А при удаче и на выпивку с табачком. Чем дальше, тем больше он утверждался в этой мысли. Осталось только найти репортера. Сидя на засаленной кухне дешевой съемной квартиры, Родригес курил безостановочно, прикуривая одну папиросу от другой. «Эрик». Почти брат, спасший ему жизнь. Сколько интересных проектов было осуществлено на деньги Ларсона. Алонг. Идея подобраться поближе к губернатору Луизианы оказалась более чем удачной. В окружении будущего президента десятки его людей. Людей, которые могут рассчитывать на пусть и не самые значимые, но все же посты в правительстве. Идея Ларсона. Деньги Ларсона. Но Гувер? Эрик щедро оплатил задание распространять нужные слухи. Он, Хасе прекрасно понимает подоплеку. Директор ФБР начал охоту за его компаньоном. А вот Эрик, похоже, не совсем понимает. Дав задание распространять слухи, он фактически открыл охоту на могущественного директора ФБР. Пусть чужими руками, пусть. Но не заинтересоваться такой идеей сильные мира сего не смогут. Слишком много интересного можно получить при удаче. Или ему наплевать на архивы. Чертыхнувшись, испанец затушил тлеющую в пальцах папиросу а гору вонючих окурков в пепельнице. Закашлявшись, открыл сильнее окно, но табачный дым неохотно выходил из комнаты на июньскую жару. Испанец уселся прямо на широкий подоконник, не обращая внимания на жаркое солнце, от которого внизу плавился асфальт. В родной Андалусии этот денек назвали бы прохладным. Он не понимает? Или просто плевать? Архивы? Получив их, можно... О, можно очень многое. Не хватает сил? Ведет свою игру, в которой архивы – нечто побочное? Ларсон не раз демонстрировал странное мышление, и анархист давно плюнул на попытки просчитать своего друга. А ведь нужно. Если выросший в Южной Америке датчанин просто не до конца понимает интригу – одно. Не хватает сил на ее исполнение – другое. Или все-таки своя игра. Игра, при которой архивы ФБР можно опустить как нечто малозначащее. Достав было пачку, Хосе скривился и спрятал ее назад. От скверного табака ашрот саднит от горечи и едкого вкуса, а пересохшее горло будто потрескалось. А если игра, вслух сказал он, насколько же масштабной должна быть цель? Родригес не понимал.